Глава 219. Эпилог. Солнце в зените. Яркий свет разливается над лесом Фонтенбло. Варварские паутины превращаются в полотно света. Жара. Маленькие незаметные создания вздрагивают под ветками. Горизонт темно-красный, папоротники спят. Свет ослепляет все и всех. Чистые интенсивные лучи осушили землю, на которой недавно произошло столько интересного. И далеко за звездами, в самой глубине небесного свода, медленно вращается галактика, равнодушная к тому, что происходит среди мелких, как песчинки, планет. А в маленькой Мермикийской деревушке на Земле происходит последний в сезоне праздник Возрождения. 81 принцесса Белакана взлетает, чтобы спасти династию. Их замечают проходящие мимо два человека. — Мама, ты видела этих мух? — Это не мухи, это муравьиные принцессы. Помнишь, мы смотрели фильм по телевизору. Это их брачный полет. В полете они соединятся с самцами, а потом, возможно, некоторые улетят далеко-далеко, создавать новые империи. Принцессы взмывают в небо все выше и выше, чтобы не попасться синицам. Тепло, сияние, свет, все становится белым, ослепительно белым, белым. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.